Новый дэшты -э Кипчак. Огромный Дешты -э Кипчак, как и Кушанское ханство, распадался на глазах. Австразия, Алимания, Бавария, Бургундия, Богемия. Много новых княжеств и государств появилось тогда в Европе. Осколками лежали они на кровоточащей земле. Иные тюркские земли назвали себя королевствами. Там были введены законы Рима, вернее, западной церкви. Например, королевство Вестготов. Но можно ли осуждать тюрков за их же новации? Кипчаки по-прежнему ненавидели Рим и не скрывали своей ненависти. Один из ханов признался в письме, что мечтает стереть само слово римляне и преобразовать римскую империю в кипчакскую. Однако при этом он с грустью добавил, что у тюрков плохие законы, они не годятся для жизни в Европе. Поэтому я решил скорее стремиться к возрождению былой славы Рима во всей его незыблемости. — Причем возрождение руками тюрков, — так и сказал он, — руками тюрков. Все понимали, распад страны еще не конец ее. Самобытность культуры не теряется безвозвратно, народ не уходит в безвестность. Иные, и особенно восточные регионы континента, сохраняли свое тюркское начало. Они и после смерти Аттилы продолжали называться каганатами Дешты Кипчака и жить по старым правилам жизни. На Западе же, и особенно в Центральной Европе, где как нигде проступала тюркская культура, о прошлом старались не вспоминать. Каганат Аваров – яркий пример тому. Приняв христианство из рук папы, Каган Аваров отказался от тюркского имени, взял европейский титул и стал вместе со своей ордой подданным короля франков. Его королевство состояло целиком из тюрков, из потомков, подданных Тилы. Франкское государство считается эталоном европейского средневековья. И уже забылось, что взросло оно из тюркских семян на тюркской почве. Сам папа Римский стал там садовником, заботливо прививая новую культуру на крепкую основу. Стараниями умелого садовника и имя его питомца, Карла Великого, превратилось в новый титул — «король», — с тех пор стали говорить бывшие кипчаки. Но до восьмого века авары не знали титула «король», они знали только хана и царя-правителя, которому беспрекословно подчинялись и ханы, и каганы. Здесь, на Западе, на роль царя претендовал папа римский, уже носивший титул наместника Христа на земле. Он желал стать царем царей, главой не только церковной власти, но и светской. Не сразу удалось ему это. Со смертью Аттилы каганаты не исчезли, ими стали, вернее, остались те страны, где по-прежнему главенствовала культура Востока. Царь Аттила ушел, но устройство страны, оставленное мудрым правителем, еще долго показывало свою жизнестойкость. В Каганатах правили Каганы, их выбирали из ханов. Будущего правителя сажали на белый ковер, потом его обносили вокруг храма или святого места. Обносили девять раз по солнечному кругу, затем избраннику накидывали на голову веревку И душили. Когда тот лишался сознания, его спрашивали: Сколько лет будешь Каганом? Сколько скажет, столько будет. Заканчивались выборы, как было положено у тюрков, массовым грабежом. Грабили имущество Кагана, обирали до последней нитки. Обряд назывался Хан Талау Ограбление хана. В нем видели глубокий смысл так, может быть, и диковато, Кагану показывали, что отныне он на содержании народа. После церемонии признания ему возвращали одежду, но не старую, а уже новую, царскую. Обряд хан Талау надолго прижился в Европе. И точно так же в позднем средневековье грабили папу римского и короля, коронованного папой на престол. Иногда выборы Кагана проходили иначе. Ханы бросали вверх священную палку, так, чтобы она опустилась острием в очерченный на земле круг. Кому удавалось, значит, тому помог Тенгри. Ему можно доверить власть. В конце V века еще так выбрали правителя Каганата Австразия. Это было новое тюркское государство в центре Европы. Оно занимало земли, самые западные от Алтая. Нынешнюю Францию, Люксембург, Бельгию, Швейцарию, части Испании и Южной Германии, Австрию. Здесь жили тюрки. Потом появился Каганат-Авария. Он появился позднее Австразии и лежал к востоку от нее. Там, где сегодня земля Чехии, Венгрии, Польши, Литвы, Латвии, части Германии, Хорватии. И здесь жили тюрки, которых в Европу привело великое переселение народов. Каганат Украина занимал свою нынешнюю территорию и часть Центральной России, почти до Москвы-реки. К югу от Украины располагался Каганат Великая Булгария. Он широкой дугой опоясывал побережье Черного моря, захватывал земли сегодняшней Болгарии, Румынии, Югославии, части Южной России и Украины. Эти земли тоже заселяли тюрки. До 864 года там правил Великий Хан. Прикаспийская и вся Донская степь входили в Каганат-Хазария. Земли вдоль Идели назывались просто Каганат-Булгария. Алтайскую степь от Иика до Байкала именовали одним словом Сибирь. На севере одинокой звездой горела Саха, самая восточная страна тюрков, самая самобытная. Все эти каганаты и слагали когда-то великий дэш Кипчак, что показательно, символом едва ли не каждой новой страны, возникшей на этой территории, могли быть всадник, знамя и равносторонний крест, как у Аттилы. Эти символы сохранили на своих гербах многие представители европейской аристократии. Не сразу отказались тюрки от родовой памяти и от своих предков. Противостояние завершилось лишь в XVII веке. Последней его победой была Россия. Тысячу лет длилась кровавая война против тюрков и их религии. Война, которую начали политики, Рима и Византии, разжигая усобицы после смерти Аттилы. Но можно ли упрекать их и говорить, что кипчаки простодушны, а греки и римляне коварны? И те, и другие хотели жить хорошо. А разве это грех — желать счастья? Нет, конечно. Но кипчаки, веря в Бога, жили с мыслью. Каждый человек должен предстать перед Богом с открытой душой. Пастыри кипчаков внушали им это с самого детства. Пастыри греков, а вслед за ними и римлян, решили иначе. Они стали говорить от имени Бога и взяли на себя его функции. Они сами решали, что угодно Богу, а что нет. Нет в мире ничего хуже, чем люди, которые занимают не свое место. Вечное синее небо по-прежнему сияло над Европой, только не всем открывалось оно. Бог Отец по-прежнему взирал с тюркских икон на свою верную паству, а не тюркская Европа молилась Христу, которого изображали на иконах как Агнца Божия, Ягненка, только В самом конце VII века Трульский церковный собор постановил заменить ветхого агнца на человеческий образ Христа. Тенгри, бог-отец у них, Христос у нас. Так решили политики, разделив континент на два враждующих лагеря. Это отличие стало главным отличием тюркских и нетюркских земель в Европе. Тюркской и нетюркской CULTURE